2. На высшем уровне Стандарт-Ойл уже давно пыталась сговориться с королевской нефтяной компанией, сосавшей нефть из пышной груди восточных принцесс Суматры и Явы. «Постарайтесь внушить этим болванам!» – диктовал свою волю Рокфеллер – Что это, наконец, глупо, если два таких громадных концерна будут действовать разобщенно? Голландцы народ упрямый, но уговоры не поддавались. Стандарт Ойл пришла к неутешительным выводам. С каждым днем положение становится все более серьезным и даже опасным. «Если мы не сумеем овладеть ситуацией в ближайшее время, это могут сделать русские, Ротшильды или кто-либо другой». Рокфеллер пытался привлечь на свою сторону другую голландскую компанию «Мойера Энем». Солидным пакетом акций он хотел соблазнить английскую компанию Shell, имевшую нефтепромыслы на Барнео. Но британцы, всегда осторожные в сговоре с американцами, уклонялись от союза с Бродвеем, а Министерство колоний Голландии запретило Мойера Эним сливаться со стандарт-ойл. Это решение Гааги обрадовало и русских нефтепромышленников, которые побаивались стандарт-ойл на обширном керосиновом рынке Дальнего Востока. Эммануилу Людвиковичу исполнилось 37 лет. Это был трезвый и расчетливый капиталист. С молоду приобщенный отцом к делам своей фирмы, он купался в нефти, как рыба в родимой стихии, инстинктивно выбирая точные пути миграции. «Голландцы», – здраво рассуждал он, – «с трудом выбираются из кризиса, в который их загнали напористые янки». «Борьба за рынки сбыта обостряется, и как бы мы ни старались остаться в роли посторонних наблюдателей, рано или поздно Россию все-таки вызовут на ковер международной арены, предложив показать свое искусство захватов, бросков и прочее». «Кто победит в этом гамбургском счете?» Его пожелал видеть министр финансов Витте. И при свидании с ним Нобель высказался в том же духе своих размышлений, а Сергей Юльевич обострил тему, задав прямой вопрос. «Что бы вы лично сделали бы? Будь вы на месте голландцев!» «Наверное, стал бы искать богатого компаньона, чтобы пришвартоваться к надежным пристаням лондонского сити». «Сейчас англичане заметно отстали, как в поисках, так и в разработке нефтяных ресурсов. И они, смею думать, охотно пойдут на соглашение с голландцами». «Тем более», — продолжал Нобель, — «коммерческим директором в Роял-Датч состоит молодой человек Генри Детердинг, и он, кажется, уже примелькался в кабинетах лондонского Сити». «Аннотируйте мне Детердинга подробнее». — попросил Витти. «А что сейчас предпринимает Рокфеллер?» — задал он вопрос, выслушав характеристику. «Как говорят русские, он роет землю рогами. Предчувствуя мощную конкуренцию в Азии, его компания заплеснула своим керосином райские острова Яву и Суматру, сбывая его по самым низким ценам, лишь бы подорвать величие голландцев». Витти засмеялся и сказал, что девятнадцатый век заканчивается совсем иначе, нежели предыдущий. И если в конце восемнадцатого столетия Европа ополчилась против революционизирующей Франции, то теперь весь мир словно сошел с ума. «Все помешаны на экономическом соперничестве, и американский бизнес стал притчей во языцах», сказал Сергей Юльевич. Кстати, а как поживают ваши соседи Монташевы? У них сильные позиции в Египте, что никак не может радовать англичан. Но они, главные хозяева на берегах Нила, не могут дать своим нищим филлахам такого дешевого керосина, который поставляют им бакинские Монташевы. Покидая Министерство финансов, Эммануил Людвикович был уверен, что Витте как бы прощупывал его намерения, а заодно желал бы видеть нефтяную проблему не только в отечественном, но и в международном масштабе. Совсем неожиданно для Нобеля его пожелал видеть генерал-адмирал русского флота «Великий князь Алексей, закаленный алкоголик и матержинник». За счет неограниченных ресурсов Балтийского флота генерал-адмирал содержал Элизу Балетта, французскую пышку, которую никак не могла победить сила общественности. И только поражение при Цусиме заставило ее собрать свои манатки. Эммануил Людвикович был принят в здании «Адмиралтейства», Из окон кабинета великого князя открывался освежающий простор Невы, звенящий речными трамваями, которые развозили дачников по променадам Мартышкина и Араниенбаума. Генерал-адмирал предложил Нобелю бокал Редерера. «Послушайте», — напористо начал он, — «что там за хреновина с двигателями, работающими на жидком топливе?» Правда ли, что будущее флотов зависит от всяких там керосинов, мазутов и прочей невыносимой ванищи? Ваше Высочество, — почтительно отвечал Нобель, — я не могу ручаться за будущее морских сражений, но мой наливной вандал явился первым кораблем мира, ходящим на мазуте. — Какая же выгода? — «Экономическое? Наконец подумайте, сколько сил берет у команд броненосцев извечная погрузка угля в портах. Потенциальная же энергия сгорания нефти превосходит уголь». Генерал-адмирал долго и тупо смотрел в окно. «Подождите, каково решат в британском адмиралтействе?» Пока англичане обходятся углем, нам не следует забегать перед ними зайцем, ибо в Лондоне, наверное, лучше нас знают, какое топливо выгоднее для топок. Уголь хорош хотя бы тем, что не воняет. Витя не видел особого греха в том, что иностранный капитал ломится в русские двери, давно переставшими быть нерасторжимыми, чтобы, насытившись самому, насытить и русскую копилку, сильно оскудевшую. Министр был убежден, что времена закрытых дверей канули в лету, а мир будущего сделается общим рынком, независимо от того, какой валютой станут бренчать торговцы и покупатели. Адольф Юрьевич Ротштейн, глава Международного коммерческого банка в Петербурге, известил министра, что берлинский банкир Мендельсон дружески расположен к нему. Это было важно для Витте, который подумывал о государственном займе. «Мендельсону можно верить?» – спросил он. Ротштейн, почувствовав доверительность в разговоре с министром, откинул фалды фрака и присел на диван. «Вполне», – отвечал он. «Как не верить человеку, в доме которого едят черную икру столовыми ложками?» но при этом услаждаются игрой на виолончели Пабло Сарасатте». «Это ерунда», — отвечал Витте без тени улыбки. «Вы судите по немецким меркам. Между тем я сам видел на «Волге», как эту же икру пожирали наши грузчики, заменяя при этом виолончель игрой на гармошке». «У вас ко мне дело?» В столице давно поговаривали, что Раштейн является в Петербурге тайным агентом Ротшильдов, только в отличие от Скольковского не берет взяток на Фуфу, -фу, Марго, Манон и прочих. Как и следовало ожидать, он завел разговор о Ротшильдах, отводя самих Ротшильдов в удобную тень. «Ноэль Бардак!» – назвал он имя парижского банкира. Просил вас принять Жуля Арона, желающего высказать с глазу на глаз то, с чем сам Ротшильд не смел бы вас тревожить. Витте любезно принял Жуля-Арона, который высказал ему недовольство по поводу того, что русские газеты в появлении Ротшильда на Кавказе усматривают еврейские козни, совсем не думая о том, какой колоссальный доход приносят Ротшильды таможням России при вывозке керосина через порт Батум. Витте внимательно слушал. «На Рюлафит уже привыкли к подобным инсинуациям, но все-таки я прошу вашего авторитетного вмешательства, чтобы русские писатели прекратили травлю нашей компании». Сергей Юльевич пожаловался Арону, что его положение сложное. Он еще не освоился в кресле министра, а газеты уже подвергают его критике, считая, что в делах о бакинской нефти он отдает свое предпочтение не Монташевым или Тагиевым, а семейству парижских Ротшильдов. Витте обещал дать в печати опровержение грязных слухов, и тогда же Арон доложил Альфонсу Ротшильду, что он остался в восторге от полученных от министра ответов, потому что они вполне соответствуют нашим взглядам. Между тем, читатель, не станем думать о Витте однобоко, ибо он отдавал предпочтение не самим Ротшильдам, а капиталам Ротшильдов. И в вопросах бакинской нефти, как ее продавать дороже, был согласен и на большее. «Адольф Юрьевич», — сказал он Ротштейну, — «зная, что его слова дойдут куда надо, я не скрою от вас, что империя нуждается в долгосрочных и крупных кредитах». «А посему я заранее поднимаю шлагбаумы перед англичанами, если они пожелают нахлебаться дешевой нефти из бакинских неиссякаемых скважин. Может, этот мой позволительный жест сделает банкиров Сити сговорчивее в предоставлении ими займов для оскудевшей России?» Витте пожелал видеть император Николай II. «Сергей Юльевич», – смущенно начал он покашливая и поглаживая усы. «У меня к вам <coughs> вопрос, и не знаю, <coughs> как вы к нему отнесетесь. <coughs> Согласен, что мы нуждаемся в займах, но как быть, если новый персидский шах Мазафер желает подзанять у нас?» Витте начал было размусоливать свои теории о возможности займов на берегах Сены или Темзы, говоря, что выручить Шаха необходимо, но только в том случае, если Россию выручат займами французы или англичане. «Одной рукой брать, чтобы другой давать», — без выражения произнес император. «Не ручаюсь за Париж, но Англия сейчас имеет неприятности с бурами в Трансвале, и вряд ли она в нынешнем положении станет делиться с нами». Далее Николай II сообщил, что новый шах уже сместил Амин Султана, давнего сторонника русской ориентации, и стал выдвигать в министры Наср-эль-Мулька, известного англофила. «Но дать Мазаферу надо», – сказал император. «Если не дадим мы, тогда в Тегеране пересилит английское влияние, а нам не хватит ни ситцев, ни керосину, чтобы Россия была первым купцом на персидских базарах». Кажется, Мазафер Паша затем и выдвигал отявленных англофилов, чтобы задобрить Лондон, из банка которого он желал выклинчить немного много ни мало, всего-то 25 миллионов. Но дельцы Сити дураками никогда не были и не дали шаху ни цента. Ибо Уайтхолл еще не знал, какой ориентации будет придерживаться Мазафер в дальнейшем, лондонской или петербургской. Русского императора, а заодно и Шаха Персидского, выручил из нужды бакинский керосин. Как раз в это время ожидался визит в Петербург немецкого кайзера. Германия, в избытке богатая углем Рура, своей нефти не имела, закупая керосин в России. Теперь она поглощала и цистерны с мазутом, необходимые для двигателей. Летом 1897 года Вильгельм II навестил русского кузена, остановившись со свитою во дворце Петергофа. По случаю его приезда состоялся парадный обед, на который был приглашен и министр финансов. Между Кайзером и Витте состоялся разговор, причем Вильгельм II сначала пропел дифирамбы Витте, говоря «какой он умный государственный деятель». «Догадываюсь, что вам без помощи моего Мендельсона все равно не обойтись, и мне, верному другу России, хотелось бы закрепить финансовые дела существенным актом». С этими словами Витте был вручен русский орден «Черного орла», о коем Сергей Юльевич не смел и мечтать. «Такие ордена», — объяснил кайзер. Жалуются только коронованным особам, но для вас я делаю приятные исключения. Надеюсь, мы совместно удалим из Германии американцев, чтобы в каждой немецкой семье шумел примус и светила лампа, заправляемая керосином от Нобеля». Да, берлинская биржа расщедрилась, и займом в Германии царь мог поделиться с мазофером, чтобы волки были сыты и овцы целы. Керосин сыграл свою роль во внешней политике, ибо в Рейхстаге как раз в эти годы бушевали страсти, депутаты требовали положить конец монополии «Стандарт-Ойл», Настаивали на том, чтобы закупать только русскую нефть. Не керосин, как говорил кайзер, а именно нефть. Витте повидался с Нобелем. Он сказал, что заем в Берлине вызвал большое недовольство во Франции ибо финансовая зависимость России от Германии, конечно, таила некоторую угрозу для русско-французского содружества, ибо эвентуальным противником России является все-таки Германия. «Теперь, — говорил Витте, — на Рюлафит меня попрекают в легкомысленной поспешности, с какой я добыл этот заем». Вполне понимаю причины гнева Альфонса Ротшильда, ибо он, ссылаясь на вашего нефтяного флота, желал бы и сам иметь свои танкеры на Каспийском море. — А вы? — резко перебил его Нобель. — Радштейн, конечно, советует уступить Нобелям, но я не желаю их появления на Каспии, чтобы Париж оказался более уступчив в размещении русских займов. «Наконец, — договорил Витте, — я, кажется, понимаю подоплеку награждения меня орденом Черного Орла. Рейхстаг настаивает на том, чтобы Германия закупала у нас сырую нефть, и германский император старался заранее меня задобрить в этом вопросе. Сырье, Нобель в таких вопросах был гораздо умнее Витте». И он сразу понял, чем эти дебаты в Рейхстаге опасны для русской нефтепромышленности. Возможности немецкой химии передовой в мире Эммануилу Людвиковичу были достаточно известны, и он растолковал министру финансов то, о чем он сам, кажется, еще не догадался. «Настаивая в России на закупке нефтяного дистиллята», — сказал он, — «Немцы, по сути дела, объявляют войну нашему керосину и мазуту. В этом случае, получив доступ к сырой нефти, они сами будут получать свой керосин и свой мазут. И тогда к борьбе против Рокфеллера мы получим второй экономический фронт. В Германии!» Любезность Кайзера теперь выглядела провокацией. «Вы не ошибаетесь?» – спросил Витте у Нобеля. «Надо же знать немцев!» «Что же вы посоветуете?» Нобель встал, показывая, что разговор закончен. «Советовать я не могу. Для советов у вас существует Ротштейн. Но вы не удивляетесь, если вскоре Европа наполнится зловещими слухами, будто моя фирма согласна на тесное сотрудничество с Рокфеллеровской «Стандарт-Ойл». «Возможно ли такое?» Да. И в этом случае топливный и керосиновый рынок Германии будет зажат между двумя мощными непобедимыми фронтами – американским керосином и русским мазутом. Имею честь откланяться. Мазафер Шах, конечно, проиграл кое-что в Лондоне, зато он кое-что выиграл в Петербурге, где ему отсыпали немалую толику для путешествия по Европе. Посетив Всемирную Парижскую выставку, Шах здорово приборахлился, накупив себе массу всякой ерунды, которая утешала и развлекала этого стареющего ребенка. Барабанные револьверы и пианолу, мебельные серванты и даже искусственные цветы из воска. Конечно, Мозафер Шах, проездом через Россию, был поражен пышностью русского двора, а изобилие товаров в магазинах Петербурга просто ошеломило его, увеличив в нем склонность к транжирству, а заодно и усилив в Шахе доверие к неограниченным щедротам богатой страны. Между тем в мире шла потаенная, внешне незримая для обывателей война за источники нефти и за рынки сбыта ее продуктов. И при дворе турецкого султана Абдул-Гамида во время очередного «Селямлика» он поманил к себе пальцем насатого армянина, состоявшего в его свите, который умудрялся уцелеть при любой армяно-турецкой резне. «Гюльбенкен», — сказал султан, — «объясните мне, старому и глупому, что там эти гауры так усердно возятся с нефтью, как будто в мире нет дела поинтересней». Ответ Гюльбенкена сохранился для нашей истории. «Ваше Величество, не утруждайте себя мыслями об этом ужасном напитке для усложнения ламп, примусов и пароходов». Все охотники до да нефти, подобны мартовским кочкам Стамбула, они издают ужасные вопли и при этом никогда не понять, то ли они дерутся, то ли занимаются насущной любовью. Если мой читатель не забыл Генри Детердинга, то прошу запомнить и этого армянина Гюльбенкяна. Эти люди еще не раз встретятся на нашем пути.